имеющая в свои 40 лет мужа на 33 года старше, и, следовательно, и речи нет о том, чтобы Александр платил ей проценты в денежном выражении. Точности неизвестно, какую именно сумму, однако ясно, что большую она ему одолжила. В 1860 году Александр доверительно сообщит Ноэлю Парфе, Госпожа Гиди готова оказать доверие на сумму в 20 тысяч франков, и один лишь Бог знает, должен ли я ее вернуть. Выборы законодательной власти назначены на 13 мая 1849-го. Однако исполнению своего гражданского долга Александр предпочитает поездку в Голландию на коронацию Гильома III, большого поклонника его творчества, как он ему об этом сам написал. Александру неизвестно, обладает ли и королева столь же хорошим вкусом в оценке литературы. Поскольку она племянница Жерома Бонапарта, он наносит визит экс-королю, только что вернувшемуся из ссылки, чтобы узнать, не нужно ли случайно выполнить Какое-нибудь его поручение в Голландии. В результате дядюшка снабжает его письмом к Надо всегда найти ключ. Уезжает он 9 мая вместе с сыном и художником Биаром. За два дня он повидал короля два раза, а королеву три. Что, разумеется, ничего не значит. Когда он уходит, откланившись, Его догоняет адъютант и передает шкатулку. Он открывает там нидерландский орден Льва. Вот так получил я крест из Голландии, который никогда не носил, ввиду того, что его у меня из кармана тут же вечер моего возвращения и украли, когда я сходил с поезда. Накануне его приезда в Париж партия порядка добилась абсолютного большинства голосов и мест, Но и социалисты отлично прошли, получив 35% голосов и 180 мест. Что до умеренных республиканцев, то их прокатили. Не переизбран даже Ламартин, и лишь дополнительные выборы дадут ему место. Дни и ночи работы сейчас, как и всегда. Подобно Бальзаку, он снова пишет без передышки. За 1849 год он выпустит одну за другой целую серию новелл «Большой исторический труд» Людовик XV и его двор, а для театра инсценировки «Шевалье Дарманталя» и «Войны женщин» вместе с «Маке» «Коннетабля Бурбона» с «Гранже» и «Монтепеном», где его имя фигурировать не будет. «Завещание Цезаря» под именем Поля Лакруа и прежде всего «Графа Германа» или «Историю неистовой любви в духе Антонии». В основе пьесы Луи Лефевре, прочитанной ему автором, трехактная комедия. Александр же видит в ней сквозь туман пять актов большой и хорошей драмы. В театре «Водевиль» и комедия «Лефевра» провалилась, и Александр выкупает ее за тысячу франков. Как обычно, я положил сюжет отлеживаться, пока ко мне не придет вдохновение. Однажды утром граф Герман сложился у меня в голове. Через неделю он лег на бумагу, через месяц поднялся на подмостке исторического театра. В обличии Меленга и в сопровождении госпожи Персон и Ла Ферьера. То было одной из лучших моих драм. То был один из самых грандиозных моих успехов. И в самом деле. 20 мая, во время репетиции «Завещание Цезаря», один из театральных посыльных сообщает Александру, что Мари Дорваль умирает и хочет повидаться с ним в последний раз. Карьера великой актрисы не смогла пережить закаты романтизма. Маленькие роли или гастроли в провинции, жизнь вместе с дочерью, Каролиной и зятем